Клайю снилось, что он, Шерон и Джонни Малыш устроили пикник за их маленьким домом в Кент-Понде. Шерон расстелила на траве большое тканое одеяло. Они ели сэндвичи и пили ледяной чай. Внезапно день потемнел. Шерон указала куда-то за плечо Клая. «Смотри, телепаты!» Но, повернувшись, он увидел только стаю ворон, такую огромную, что она затмила солнце. Потом послышалось звяканье колокольчиков. Вроде бы такое же слышалось и рядом с мистером Софти, динамики которого транслировали мелодию программы «Улица сизам Но он знал, что это рингтон, и тут же пришел в ужас. Повернулся, а Джонни-малыш исчез. Когда спросил Шерон, где он, Уже испугавшись, уже зная ответ, она ответила, что Джонни залез под одеяло, чтобы ответить на телефонный звонок. У одеяло действительно появился горб. Клай нырнул под одеяло, вовси поглощающий запах свежего сена, крича Джонни «не принимать звонок, не отвечать!». Потянулся к нему, но вместо сына нашел холодный изгиб стеклянного шара — Пресс-папье, который купил в магазине маленькие сокровища. То самое, с пушистым одуванчиком по центру, напоминающим крошечный клочок тумана. А Том уже тряс его за плечо, говоря, что девять вечера, луна взошла, и если они хотят трогаться в путь, то уже пора. Никогда раньше клайд так не радовался тому, что проснулся. Он предпочитал сны о павильоне «Бинго». алис как-то странно смотрела на него. «Что?» — спросил Клай, одновременно проверяя, что все их автоматическое оружие поставлено на предохранитель. У него это уже вошло в привычку. «Ты говорил во сне. Повторял, не отвечай, не отвечай». «Никто не должен был отвечать на эти звонки. И не звонить. Нам всем было бы гораздо лучше». «Да кто может устоять перед звонящим телефоном?» — спросил Том. А потом пошло-поехало. «Так говорил грёбаный Заратустра», — провозгласил Клай, и Алиса смеялась, пока не заплакала.